Глава, двадцать восьмая. «Нет, студентка Игрис, не так». Мастер Эш вновь повторила, как создавать новое заклинание. «Попробуйте». Я сцепила зубы и опять попыталась соткать из своей силы огненную сеть. Она либо теряла яркость и рассыпалась, либо получалась настолько мудрёной, что сама в себе запутывалась. «Хорошо», — смилостивилась преподаватель. «Хорошо». Попрактикуйтесь пока сами. Студентка Гантер. Отойдя от преподавателя в сторону, я остановилась на мгновение у окна, наслаждаясь природой. Толстый белый ковёр на земле, пушистые снежные шапки на верхушках деревьев и большие падающие с неба хлопья. Не получается. Лакруа остановился рядом и привалился спиной к стене между окнами. Поза расслабленная, руки в карманах штанов. Полная невозмутимость. Сегодня колдунов было всего двое. Остальных забрал преподаватель по боевой магии на дополнительную подготовку к экзаменам. По его мнению, они бы не справились с заданием сессии без ещё одной тренировки. Мастер Эш, конечно, не была в восторге от того, что они жертвуют именно её занятием, но бумага от ректора решила этот вопрос. «Да я понять не могу, в чём проблема». Пробормотала я, вновь сплетая заклинания. А сила как? Сейчас он был таким же, как на моих выплесках магии. Спокойный, без демонического блеска в голубых глазах, без издевок в голосе. И это... Это демоны его побери под купала. Пока ведёт себя послушно. Пожала я плечами. Постепенно надо снижать количество сливаемой энергии. Поделился своими мыслями колдун. или привыкнешь к такому недостатку силы честно говоря я не замечала у себя недостатка силы но вместо ответа вновь попыталась сплести сеть почему вас не отпустили хмыкнула я когда из стихии наконец получилось создать хоть что-то отдаленно напоминающее нужное заклинание так вы на нас сейчас свои сети практиковать будете хмыкнула кро устала прикрывая глаза а потом может еще на что время останется не спи сеть проморгаешь бросила я сплетаая чары а ты попробуй напасть не разлипляя век предложил колдун меня дважды уговаривать не пришлось только что сплетенная сеть стремглав кинулась на студента собираясь оплести его коконом и уронить но так и не долетела Кейн только пальцем шевельнуть успел, а сеть уже растворилась в золотистом сиянии защитного поля. да ну тебя буркнула я а как же поддаться еще чего издевательски усмехнулся он я ни одной чародейки еще не проиграл звучит как вызов призналась я возвращаясь к практике но ну, ну странно протянул он оттолкнулся от стены и направился к позвавший его мастеру эш пожав плечами я продолжила практиковаться истязая собственную силу Через какое-то время начало получаться лучше. И тогда я уже услышала свою фамилию. «Студентка Игрис, покажите, что смогли добиться». Теперь уже я направилась к преподавателю. Встала напротив неё и, набрав воздуха в лёгкие, потянула из силы нити, которые сплетались в огненную сеть. Расстояние между нитями одинаковое, больше стихии, чтобы обжигало. «Ещё немного». Неплохо Мастер эш наблюдала за моими чарами. А теперь попробуйте сделать из одной сети эти две. Вот прямо сейчас вы студентка игр, заметили, что на вас нападает не один враг, а двое. Давайте. Это оказалось сложнее, чем можно было подумать, особенно без практики. Я отвела взгляд, стараясь представить, что рядом со мной есть тот самый невидимый враг, точнее два. И увидела совершенно другую, И довольно реальную сцену. Лакруа стоит, привалившись к одной из колонн, и явно скучает. Возле него находится Вея, улыбается, что-то рассказывает. Её рука скользит к нему на плечо, легонько сжимает. И вроде ничего такого в этом движении. Да и они, знаю, общаются. Ведь Вея слишком много времени проводит в компании Найта, который, к слову, сегодня отсутствует. Не знаю, как это произошло, Но моя сеть просто разлетелась на два куска. Правая часть рухнула на пол, а левая устремилась к Кейну. Надо отдать колдуну должное, он успел вовремя поставить щит. Моя сеть растворилась, так и не достигнув цели. «Ой!» — пискнула я, понимая, что чуть не натворила сейчас. «Прости, ты совсем ненормальная?» Вея повернулась в мою сторону. «Ты же чуть нас не убила!» все под контролем тихо отозвался кейн вы тут этому как вы бы учитесь да она все под контролем повторил колдун студентка игр протянула мастер эш привлекая мое внимание к себе ждите своей очереди на демонстрации студент корина иду с улыбкой отозвалась девушка заменяя меня я же отступила назад отошла к окнам и, прислонившись спиной к высоким подоконникам, постаралась сосредоточиться на том самом заклинании. Да только мысли раз за разом ускользали к тому моменту, когда моя сила вышла из-под контроля. Это не я бросила в них сеть. Нет, ну, может, я и хотела бы это сделать. Хотела всего на долю секунды, ведь не видела необходимости, но абсолютно точно не направляла туда свою стихию. и что это было лакроа вновь оказался рядом все эта же расслабленная поза не намека на эмоции на лице а хотя нет брови слегка изогнута не знаю я мотнула головой показывала мастеру эш насколько освоила плетение сети отвлеклась на мгновение и не удержала звучит странно понимаешь это хмыкнул он почему то усмехаясь понимаю И это меня пугает, призналась я и осеклась. И чего это я откровенничаю с ним? Ну, подумаешь, помог мне несколько раз. Это ведь не делает нас друзьями. Боевой парой — вполне. Как бы и понятно, чего он со мной возится. Важно, чтобы оценка по предмету была хорошей. Студентка Игрис, студент Лакруа, позвала нас мастер Эш. Демонстрация. Занятие подходит к концу». я кивнула и первой направилась к преподавателю возле которой толпились остальные чародейки и рыжеволосый колдун тот самый кажется его звали заг его взгляд я почувствовала практически кожей такой скользкий странный захотелось моментально спрятаться отойти первые пары давайте студентка гантер студентка игр я шагнула было по привычке к луккроа Но Вея обгнала меня и заискивающе улыбнулась Кейну. Тот только пожал плечами и встал в защитную позу. Одна нога дальше другой, руки перед собой, ладонями к противнику. До меня только спустя мгновение дошло, что это значит. «Ну, привет!» — Зак встал напротив меня, зеркально повторяя позу Лукроа. «Покажи свою силу, малышка!» Я могу поклясться, что еще немного, и он облизнется как дикий зверь. Вздрогнув как от порыва ледяного ветра, я повернулась к крыжему лицом. Нападайте подала знак мастер Эш. Воздух передо мной вспыхнул, сеть загорелась алом и по движению руки бросилась на зака. Тот выставил перед собой простенький щит. Я с полной уверенностью могла сказать, что он мало сил потратил на него, явно меня недооценивая. Сеть схлопнулась. Щит просуществовал всего мгновения до того, как разлететься воздушными потоками в разные стороны. Огонь обернул студента к оконам, сжал. Зак закричал, падая на пол, одежда задымилась. «Демоны!» – прошипела я, поглощая стихию и освобождая студента. «Демоны!» – прошипела я, поглощая стихию и освобождая студента. «Ты цел?» «Цел», — процедил он сквозь зубы, поднимаясь с пола и шепча заклинание лечения. Вздувающиеся красные ожоги на руках и лице медленно сходили. «Вот что бывает, когда недооцениваешь своего противника», — произнесла мастер Эш, останавливаясь рядом со мной. «В следующий раз будете думать, какой силы должно быть ваше защитное заклинание. Студентка Игрис, студентка Гантер, вы справились». «Следующее!» Я только сейчас повернула голову в сторону Веи и Кейна. Они всё ещё стояли друг против друга, но их бой уже закончился. Чувствуя на себе обжигающий злостью взгляд Зака, я отошла к колонне и замерла, стараясь сделать вид, что меня интересует проверка других чародеек. Занятие закончилось после того, как все девушки смогли создать «Огненные сети». Мастер Эш поторопила нас и открыла портал, ведущий к воротам замка. Я отстала, пропуская всех вперёд. «Ты опять не сдержала силы, или что это было?» Лукроа медленно шагал рядом. «Зак не смог защититься, вот и всё». «Нет, Игрис, его заклинание было правильным». «Но мастер Эш...» «А что она должна была сказать?» хмыкнул Кейн. «Что первогодка уделала старшекурсника...» «Сегодня нас ли в стихии?» «Так три дня назад последний раз был», — удивилась я. «Она же так быстро не восстанавливается». Я говорила то, в чём была уверена. В библиотеке я всё же нашла несколько книг, где вскользь упоминался такой метод. Стихийная магия могла становиться сильнее с тренировками, но и ослабить вполне реально. Колдовать до истощения, создавать заклинания за заклинанием, выпускать стихию на свободу. стащившись резерв начинал постепенно восстанавливаться и на это уходила от недели до трех месяцев все зависело от силы чародейки моя восстанавливалась где-то за две недели иногда на несколько дней раньше думаешь что тебе это пока не надо хорошо настаивать не буду лакроавнов превратился в того самого заносчивого типа который меня раздраража колдун шагнул в портал первому А моя стихия тут же рванула наружу, желая слиться с эмоциями, которые я сейчас испытывала, и показать свою мощь. Подавив это желание на корню, я шагнула в магический переход и выдохнула. Кутаясь в плащ, побежала в сторону замка, оставляя за собой цепочку следов на снегу. Следующим занятием была лекция по демонологии с самым хмурым и жестким преподавателем во всей Академии. потому мне стоило привести себя в порядок, чтобы не привлечь его внимание. Радовала меня в лекциях демонологии только одно. Ввея так на них и не вернулась. Мастер Хэнваль не дал ей допуска, а когда она сама пришла от Дкана с подписанной бумагой, послал обратно и сказал, чтобы приходила только на экзамены. Что-то подсказывало мне, что так просто она их не сдаст. О том, что луккра может оказаться прав, и я задумалась только на практике по бытовой магии когда вместо нагревания к демонам сожгла котел студентка иигр взвыла преподаватель что же вы делаете прошу прощения пролепетала я отзывая стихию переборщила переборщили не унималась чародейка да это зачарованный котел его практически невозможно расплавить отправляйтесь как к своему декану выговор от меня «Я прошу прощения, я не специально». Женщина замерла, сверля меня недовольным взглядом. Поджав губы, она ещё несколько секунд хранила молчание, а потом вздохнула. «Студентка Игрис, я же вижу, что вам не нравится мой предмет. Но это не повод портить артефакты». «Я правда случайна», — повторила я, глядя чародейке в глаза. «Можете считать, что это занятие для вас закончено», — непреклонно отозвалась она. На следующую практику без разрешения от декана не приходите я хотела было поспорить но на ум приходили только колки и фразы так и хотела сляпнуть что-то такое за что потом придется в тройне отдуваться сжав кулаки так что ногти впились в кожу кивнула хорошо прошу прощения и вышла из аудитории закрыв за собой дверь Только там дала волю эмоциям и прошипела всё, что думаю о сегодняшнем дне и ситуации в целом. Но к Лакруа идти не хотелось. Не хотела искать его комнату в мужском общежитии, хотя у меня и лежал клочок пергамента, где всё необходимое было написано. «Сама справлюсь. Время ещё не пришло», — пробормотала я, поднимаясь по лестнице в жилое крыло. «Да и надо постепенно приручать стихию». Рша пришла поздно и очень удивилась, когда я в ответ на ее вопросы начала рычать. Подруга осторожно поинтересовалась все ли со мной хорошо, но не получив ответа, начала готовиться к сну. вытащила из шкафа бутылочку со снотворным и, опустошив ее, легла в кровать. Я же лежала с закрытыми глазами и старалась успокоить сходящую с ума стихию. Так сложно мне давно не было. Но я до последнего убеждала себя в том, что скоро всё закончится, и новый выплеск мне потребуется только через полторы недели. Медленно уплывая на волнах дремы, я и подумать не могла, что случится через несколько часов.